Уральские были в детские годы. Ты что, не собираешься ревеловить? Ладно, без сборов отдохнём. Что ты? Отказали? Объявил вчера надзиратель к расчёту. Мать готова заплакать. Отец утешает. Найдём что-нибудь. Не к линам свет сошёлся на абаканские, вон, которые едут. Железоделательные заводы в Миносинском округе, бывшие Колчудинские. Примечание автора. Перед этими неведомыми абаканскими мать окончательно теряется. Краснеет нос, морщится щёки и выступают крупные градины слёзы. Старается сдержаться, но не может. Отец вскакивает с табурета И быстро подходит к копеечку, где у него всегда стояла корневая чашечка с махоркой. Торопливо набивает трубку, сдержанно бросает. Не реви, не умерли. Мать, отвернувшись к залавку, начинает всхлипывать. Я реву. Отец раздраженно машет рукой и с криком. — Взяла! Поживи вот с такими! Захлопывает за собой дверь. Вмешивается бабушка. она ворчит на мать, на царя, на заводское начальство и тоже усиленно трёт глаза, когда доходит до абаканских. Днём приходят соседки посудачить, винят больше отца. И когда угомонится человек, мне Михаил когда ещё говорил, непременно откажут твоему-то. Вон, в кричном он балабол кто садил, хоть стой, хоть падай. Начинают припоминать отцовские остроты. Но они так круто посолены, что передают их женщины только на ушко. Мать, к примеру, заступается за отца и, кажется, делает это не только от людей, но вполне искренно. Она даже горячится, что-то редко бывает при её ровном, спокойном характере. Вечером приходит отец. Красные, воспалённые глаза показывают, что выпито немало, однако на ногах держится твёрдо, говорит громко, уверенно. Удивляется тем дуракам, которые сидят в сыи серци, как пришитые. Уедем и дело с концом. На абакане небось, не бойся не по-нашему, чуть кто зазнался, сейчас приструнят. А у нас что? Попитаны съезжается, балаболка крутит и царь ехидствует. А ты не моги слово сказать. Терпи, потому что у тебя тут полпрезен. Найдём место, вон там, как живут. Отцу не противоречит, по опыту знают, что хорошего ничего из этого не выйдет. Мне, малышу, отцовские планы кажутся заманчивыми. Я засыпаю с думы о далёком крае, где всё не по-нашему. Утром тяжёлые раздумья: как быть? Оставить данишка, покос, огород, кому продать? А вдруг на Абакане не лучше сысерти? Бабушка и мать, конечно, против Абакана, отец сдаёт: надо поискать, где поближе. поближе, значит, к белоносихе, на спичечный завод. Но туда редко удавалось поступить. Обыкновенно там было переполнен рабочими, и работали они за даром, на мельнице тоже ничего не было. Оставалось попытать счастье в городе. Так безыменно назывался Екатеринбург. Отец в неделю на 2 на 3 исчезает из дому, мать усиленно работает днём и ночью. конец изводит глаза, плетет широкие кружева или вяжет узорные чулки для заводских барынь. Не столько заработок, сколько взятка по женской линии. Отец приходит угрюмый, нет работы. Ехать в Сибирь после неудачных поисков уже не собирается. Сходи к управителю-то, — говорит бабушка. Отец хмурится и бормочет. — Да уж, видно, придется, мать. В поторжную, и то не попасть без этого. Начинается выдержка. На той неделе побывай. После успения зайди. Съеден уже всё. Наподённые работы в заводе отец однако не выходит. Знает, что всё равно не примут, да и позором это считается для фабричного рабочего. Промышляет, чем придётся. Рыбалкой, стрательством, сенокошением и так далее. Мать слепнет на дозорными челками уже из самого тонкого ушёлка. — Рассылка приходил к управителю, звали. Радостно сообщает она, наконец, возвратившемуся с рыбалки отцу. Это значит конец измывательству. Отец поспешно одевается по-праздничному и уходит. Возвращается веселый, посылает в Полевской. Начинаются сборы. Отец обычно уезжает на следующий день с попутными парами. а мы с матерью и бабушкой перебираемся потом, когда уже он получит за половину. Случай вроде описанного мне пришлось переживать в детстве не один раз. Разница была лишь в подробностях. Вместо абаканских заводов иногда выплывали более близкие, Невьянский, Нязи Петровский, Прииск Качкарь. Иногда отсудовалось устроиться на время в Екатеринбурге или на Сисерском заводе в условиях ещё более тяжёлых, чем в Сысерти. Кончалось всё-таки возвращением к своему месту, которое, как тяжёлые гири, тянуло в кабалу к тем же владельцам сысертских заводов, на которых работали и в крепостную пору, и пору. Отцом, видимо, дорожили за его работоспособность и ряд ценных навыков по пудлингово-сварочному цеху. Ибо лишь выдерживали и проветривали, но совсем с заводов не прогоняли. Может быть, помогала здесь редко и специальность матери. Заводские и бараньи находили, что машинные и кружева и чулки слишком грубы против сверлихиной работы. Уличное прозвище отца Сверло. Примечание автора. Проветривание отца продолжалось, наверное, год-полтора, редко меньше. И мы снова переселялись в свой сысердский домишко, до той поры, пока отец опять не забунтит. Бунчение отца было самого невинного свойства. Было у человека в запасе жесткое словцо и умение оконфузить на людях, а этого заводское начальство, от самого маленького до самого большого, никак не переваривало. Начинались придирки и доносы. Он шел сопокновенно с скандалом, после которого неизменно кращёту. Силу этих постоянных проветриваний отсам мне в детские годы пришлось пожить и не по одному разу во всех заводах Сысертского округа. Не прерывал связи с заводами и потом, хотя надо сказать, что эта связь была случайной, знал лишь о выдающихся фактах заводской жизни, о смене начальства, о крупном недоразумении с рабочими, о каком-нибудь заводском казусе. С такой внешней стороны жизни Сысертского округа была мне известна приблизительно на протяжении 30 лет до начала войны 14-го года. Много из этой жизни, как я потом убедился, было типичным для всего горнозаводского Урала, поэтому я и решаюсь воспроизвести сохранившиеся в памяти обрывки картин заводского быта за последние три десятка лет перед революцией. Должен оговориться, что постоянного касательства к заводскому делу Я никогда не имел, поэтому многое, может быть, очень важно и ускользнуло от моего внимания. Я просто жил жизнью рабочих, слышал их жалобы, разговоры, хлесткую насмешку над начальством, видел жизнь и работу этого начальства и хочу, как умею, рассказать об этом, охватывая главным образом 80-е и 90-е годы.